Комментарий к роману. Жюри Карль Шар Мари Жорж Гюйсманс. Годы жизни с 1848 по 1907. Роман наоборот. Роман вышел в феврале 1884 года отдельной книгой в издательстве Шар Пентьер в Париже. На русском языке роман впервые был издан в 1906 году в переводе М. А. Головкиной. А в 1990 году опубликован перевод И Карабутенко. Настоящий перевод публикуется впервые. Конец комментария.